Глава 17. Кати и Тур поуздали свои работы по математике. Раньше нас я видел, как они спустились по ступеням с верхних рядов и положили на преподавательский стол свои работы. Кирилл и Артур сказали, что не застали их в коридоре около аудитории, поэтому парни не просили, чтобы мы задержались. Нам некого было ждать. Мы неспеша зашагали по пустым коридорам к выходу из главного корпуса Мехмашгина. Мой младший брат пребывал в подавленном состоянии. А Артур злился из-за своего наряда. Он снял и запихнул в карман галстук. Пиджак Прохоров нес в руках. А я вспоминал результаты вступительных экзаменов из моей прошлой жизни. Тогда я получил пятерку за письменный экзамен по математике. Устный экзамен по тому же предмету я сдал на хорошо. Физику с трудом, но все же вытянул на четверку. Артурчик заработал тогда три четверки. Кирилл отработал на экзаменах лучше нас. Один балл мой брат потерял только на устной математике. Два других экзамена он сдал на отлично. Прохоров заработал в тот раз самый низкий средний балл. Его и сейчас и взял за проходной. В прошлой реальности средние оценки в 4 балла было достаточно для поступления. Но теперь в уравнение добавилась новая переменная, напомнил я сам себе. Лена Котова. Лену и Наташу мы не встретили и в вестибюле. Там бродили рядом со статуями лишь два паренка, которые сдали свои работы на пару минут раньше меня. Меня этот факт порадовал. Я не испытывал желания слушать дикий щебет, но Кирилл и Артур озирались по сторонам. Они явно искали взглядами не скульптуры советских инженеров. Парни переглянулись. Прохоров пожал плечами. Мой младший брат невесело усмехнулся. Я поправил на плече лямку сумки и двумя руками толкнул тяжёлую дверь что отделяло нас от яркого солнечного света и от пропитанного выхлопными газами уличного городского воздуха. Я шагнул на уже нагретые солнцем ступени. Следом за мной из здания вышел Кир. Последним покинул главный корпус Мехмашина Прохоров. Парни зажмурились, убедились, что Торопов и Котова не дожидались их, и на улице разочарованно выдохнули. У Кира снова поникли плечи, будто он вновь вспомнил о прошедшем экзамене. Прохоров потёр усы, Махнул пиджаком, отогнал от себя большого шмеля. В атмосфере провала и трагедии мы зашагали к трамвайной остановке, а Артурчик уже предупредил нас, что в поселок не поедет. Хотя в прошлый раз во дворе его бабушки мы втроем обмыли первый экзамен. «Жарко!» — выдохнул Артур. Ветер сменил направление. Он донес до нас ароматы хмеля и солода. Мы дружно повернули головы, взглянули на желтую бочку на колесах, Рядом с которой выстроилась очередь из абитуриентов Новосоветского механико-машиностроительного института и из случайных прохожих, четверышчисливчиков уже держали в руках наполненные пенным напитком гранёные кружки. Они выглядели радостными, даже во мне пробудили зависть. Я заметил на бочке табличку: "Требуйте долив пива после отстоя". Разглядел и набитые на бочке через трафарет меню, рядом с хмурой женщиной в грязно-белом фартуке наполнявший кружки пивом для новых счастливчиков. «Ноль пять — двадцать копеек, один литр — сорок копеек». «Может, по пиву?» — озвучил наши общие мысли Прохоров. Он взглянул на меня. Кир похлопал руками по пустым карманам своих брюк. «Хорошо бы!» — вздохнул он. «Не возражаю!» — сказал я. И призывно махнул рукой. Мы заняли очередь, стали в самом эпицентре дразнящих запахов. Парни завели между собой разговор на отвлечённую тему, но он явно не клеился. А я посматривал на советских граждан, поглощавших пенный напиток из наспех промытых тонкой струйкой воды кружек, и размышлял о том, что жить без интернета всё же спокойнее. О большинстве инфекционных заболеваний, что передавались воздушно-капельным путём, нынешние люди в большинстве своём и не слышали, и не представляли, что через общую посуду Реально заполучить чесотку, герпес, гепатит А, ОРВИ, столбняк, газовую гангрену, бруцеллез и прочие труднопроизносимые болезни. «Меньше знаешь, крепче спишь», — подумал я. Смахнул с олба капли пота. Наблюдал за тем, как продавщица отсчитывала сдачу очередному шагнувшему к ней измученному жарой и жаждой гражданину. Видел, как получивший в руки кружку с вожделенным напитком юный абитуриент ловко сдал на землю пивную пену. Его приятели встретили этот жест восторженными криками. Мелкими шагами мы с парнями неторопливо, но неотвратимо приближались к стулу продавщицы и к заветному кранику. Наконец-то я протянул женщине трешку, получил сдачу липкими монетами и три кружки с пахучим напитком. Я сыпал мелочь в сумку, не пересчитал ее. Кира и Артур тут же забрали у меня свои долгожданные порции. К прочим, за получившим бокалы счастливчиком, мы не присоединились. Отошли от жёлтой пивной бочки в тень под густую крону каштана, проигнорировали завистливые взгляды всё ещё томившихся в очереди под палящими солнечными лучами мужчин. "За вдове", объявил я. "С праздником, пацаны", отслутавал парням бокалом. "За, «За вдове", нестройным хором повторили Кирилл и Артур, с нескрываемым удовольствием. Мы проглотили по три глотка горьковатой, прохладной жидкости и по букету случайных неизвестных инфекций. Я не почувствовал в советском пиве вкусов демедрола и стирального порошка, о которых в прошлой жизни предупреждали интернетovskие статьи. В насыщенном пивном вкусе затерялись и привкусы инфекции. Хорошо, снова озвучил наши мысли Артурчик. Неплохо, согласился я. А главное вовремя и к месту. Мой младший брат не поддержал нашего восторга. Он отскливо вздохнул. "Серый", произнёс Кирилл. "А что будет, если я за сегодняшний экзамен получу двойку?" Я пожал плечами и сказал: "Ничего хорошего не будет, малой. Оценку в теории ты можешь и оспорить. Вот только вряд ли от этого будет толк". Я тут же добавил: "Но ты рано задумался об апелляции, Кир. Не паникуй раньше времени, брат. Дождёмся результатов экзамена", и тихо произнёс. "А там уже решим" что и как мы сделаем. Домой мы приехали раньше родителей. Кирилл нас спех пообедал, прихватив со стола учебник математики и заперся в спальне. На этот раз мы с ним не отмечали день ВДВ, как в той моей прошлой жизни. Я услышал, как Кирилл вечером отчитывался перед мамой, та его успокаивала, повторяла Киру мои слова о том, что он рано паникует. Ни в пятницу, ни в выходные мой младший брат не ходил ни на речку, ни на главную площадь. После пробежки вокруг поселка и комплексов упражнений он брал книгу, свои школьные конспекты и закрывался в спальне. Не отвлекал его в эти дни от учебы и Прохоров. Артур не наведался в поселок к бабушке, даже в выходные. В понедельник Кир не вытерпел. Сразу же после утренних процедур он с еще влажными после души волосами поехал в институт. Хотя я говорил ему, что результаты экзамена обнародуют только завтра. К полудню мой брат вернулся, хмурый, раздраженный. Буртнул мне в ответ, что пока не повесили. От обеда Кирилл отказался. Он сгрёб в хабку учебники и уселся на кровати. В ночь с понедельника на вторник мой брат почти не спал. Я просыпался, слышал, как он ворочился на кровати. Во время утреннего спарринга Кирилл выглядел вялым и неуклюжим. Он пропустил два простеньких удара. Я прервал схватку и отправил его в душ. И ещё вчера мы определились со временем поездки в Мехмаршин. Кир терпеливо дождался его. Не торопил меня. На условленном месте около бочки мы прохорвыни встретили. Хотя я опоздали на четверть часа. Кирилл указал на главный корпус института и сказал: "Наверное, он уже там". Я посмотрел на брата. Тот нервно покусывал губы и предложил: "Давай проверим". Мехмашын настетил громким рыданием абитуриенток. Мы свернули к главному зданию института и увидели: две тощие девицы сидели на ступенях около главного входа, оглашали окрестности жалобным воем, размазывали по щекам слёзы. Девчонок безуспешно утешали приятели и приятельницы, но плачущие девицы не прислушивались к чужим увещеваниям. Они трясли головами и некрасиво расставленными в стороны коленками, безостановочно подвывали и хлюпали носами. Мы прошагали мимо них по ступеням. Я отметил, что два конкурента выбыли из борьбы, заметил, что у моего младшего брата влажно блеснули глаза. Я пропустил Киры вперед и вслед за ним решительно вошел в вестибюль здания. Толстые двери отсекли нас от завоеваний несостоявшихся студенток. «Повесили», — произнес Кир. Он указал на информационные стенды, рядом с которыми толпились абитуриенты. Парни и девчонки заглядывали друг к другу через плечо, толкали в спины, оттесняли в стороны. Одни абитуриенты отходили от стендов, радостно улыбаясь. Другие озадаченно потирали носы и подбородки. К завываниям гласивших на улице Девиц присоединил свой пока ещё тихий голос очередная потерявшая надежду на поступление в этом году симпатичная золотоволосая комсомолка. Заметил я и смахивающую слёзы со щек паренька. Тот рыдал беззвучно, подёргивал острыми плечами. То ли ещё будет, подумал я, когда 21-го числа вывесят списки зачисленных на обучение. Остановился за спинами абитуриентов Поверх их голов взглянул на листы с фамилиями и оценками. Первой мне бросилась в глаза пятерка Елены Котовой. Она будто сразу сообщила, что чудо не случится. Эта большеглазая девица останется элементом хаоса, нарушавшим формулу известного мне будущего. Я снова заскользил взглядом по страницам и по строкам. Увидел пятерку и напротив фамилия Артурчика. Подумал, что результат резонный. В этой реальности Прохоров не пережил накануне экзаменов, Известие о смерти отца и похороны. Я убедился, что оценка моих математических успехов осталась неизменной, в чём почти не сомневался. Подсознательно был уверен, что получу за первый экзамен отлично. Повёл глазами вниз, услышал, как справа от меня тихо выругался Кирилл, и тут же нашёл в списках оценку успехов моего младшего брата. Тройка, устало выдохнул Кирилл. Он покачал головой и печально вздохнул. А мне на ум пришло странное ругательство. Котова. Артурчика мы не дождались. В начале второго направились к трамвайной остановке. «Не дрейфь, малой», — в очередной раз повторил я. «Тройка» — положительная оценка. Шансы на поступление остались. И пока еще неплохие. Два экзамена впереди. Выброси из головы всю ерунду и думай только о физике и о математике. Я размахивал руками, словно дирижировал оркестром. Кирилл кивал головой, покусывал губы. «Я в тебя верю, брат», — говорил я. «Ты справишься». В среду 8 августа мы обошлись без утреннего спарринга. Ограничились пробежкой и занятиями на спортплощадке. После душа Кир наскоро перекусил и засел за учебники. Сегодняшний экзамен начинался во второй половине дня. Да, походу, в институт мы с братом пообедали. Кирилл мельком взглянул в зеркало на свой наряд и поторопил меня. Плечок к плечу мы вновь зашагали по улице Речная, в направлении деревянного моста и трамвайной остановки. Я придерживал рукой дедовскую сумку. Кир покусывал губы. Ветер подталкивал нас в спины. Солнце пряталось за облаками и не слепило нам глаза. Птицы насвистывали походный марш, создавали нам рабочее настроение. Прохорого мы встретили около заасфальтированной площадки, где уже выстроилась большая очередь к жёлтой пивной бочке. Артур выбросил недокуренную сигарету и с ходу извинился перед нами за то, что не подождал нас вчера. Оправдался Прохоров тем, что у него внезапно появились некие дела. Мой младший братки Внул в ответ на оправдание Артурчика. Расейнов взглянул на спины девиц, спешивших к зданию мехмашина. Мы вдохнули растворённый в воздухе ароматы солода и хмеля, направились к институту. На ходу я перечислил парням все найденные в памяти привычки и предпочтения профессора Баранова, те, что касались его поведения на экзаменах. Объяснил парням. Баран ненавидел, когда студенты выдерживали паузы перед ответами. Не любил он и дерзких студентов. Артурчик слушал меня в полуха, рассматривал ноги топавших впереди нас девчонок. Но Кирилл ловил каждое мое слово. Это я видел по его взгляду. Около ступени главного здания института женских рыданий мы в этот раз не услышали, и экзамен пока не начался. Хотя увидели большую группу своих конкурентов, что успокаивали себя торопливым вдыханием табачного дыма. Вслед за мной Кирилл и Артур прошли по вестибюлю, не задерживаясь рядом с информационными стендами. Я уверенно повёл их к нужному нам сегодня кабинету, ориентировался на свои воспоминания, а не на голоса бродивших по коридорам абитуриентов. Номер аудитории, где будет экзамен, я не вспомнил. Но путь к ней прекрасно представлял, словно лишь вчера там отвечал на вопросы профессора Баранова. Вскоре я убедился, что память меня снова не подвела. Все чаще нам встречались сидящие на подоконниках, хмурые молодые мужчины и румяные от волнения девицы. Опять я увидел своих бывших, а может и будущих соседей по общежитию. На этот раз мы обменялись с парнями приветствиями. Будто почувствовали родство душ после прошлого экзамена. Я не заметил, чтобы абитуриентов стало значительно меньше в сравнении с прошлым разом. Отыскал взглядом рыжего парня, рядом с которым писал математику. Заметил девчонок с красивыми коленками, которых развлекал на прошлой неделе. Встретил Колю Барсова и Женю Рукавичкину. Они вновь активно общались. Увидел Лену Котову и Наташу Торпову. Они помахали нам руками. Артурчик поспешил к ним, но мы с Киром лишь кивнули девчонкам. Младший брат следовал моим наставлениям. Отметились, усидевшей за столом молодой женщины, и отошли за поворот, откуда Кир не мог посматривать на глаза котовой. "Настраивайся на экзамен, малой", сказал я. "И не кусать губы. Всё будет хорошо, но только если ты успокоишься и поведёшь себя в присутствии Баранова правильно". Похлопал брата по плечу. "Математику ты знаешь", сказал я. "Важно Кир чтобы ты убедил в этом не только меня, но и профессора. На экзамен я пошел раньше Кира и раньше Прохорова, как и в прошлой жизни. Но до меня на рандеву с приемной комиссией уже побывала Котова. Артур сообщил нам, что Лена получила за свои ответы отлично. «Кому-то из моих бывших сокурсников место в институте не достанется», — подумал я. «Теперь уже точно. Сомневаюсь, что Котова провалится на физике». Я перешагнул через порог кабинета. Едвальни с трувым шагом подошёл к преподавательскому столу. Здравия желаю, громко поздоровался я. Профессор Баранов вскинул брови. Служили в армии, молодой человек? спросил он. Так точно, ответил я. ВДВ. Баранов взглянул в список. Как ваша фамилия? спросил он. Чернов, Сергей. Профессор сделал напротив моей фамилии пометку карандашом. Служба в рядах советских вооружённых сил уже добавила к вашим будущим ответам болбала, молодой человек, сообщил Баранов. Знаю, мысленно ответил я. На это и рассчитывал. Нус, тяни тебе билет, товарищ десантник, сказал профессор. Он смахнул носовым платком с алба влагу. Я взял со стола лист бумаги, перевернул его и усмехнулся. Что-то не так, юноша, спросил Баранов. — Мой любимый номер, — ответил я. — Тринадцатый. В прошлой жизни мне достался этот же билет. — Хороший номер, — согласился со мной профессор. — Проходите, присаживайтесь, Чернов. Готовьтесь. В кабинете, где проходил экзамен, я пробыл меньше часа. Вышел оттуда, даже не вспотев. Навстречу мне ринулись абитуриенты. Впереди других ко мне рванули Прохоров и Котова. — Сколько? — спросил Артур. Я дернул плечом и ответил. Отлично. Молодец. Кирилл ко мне не подошёл, потому что в это время мой младший брат уже готовился к ответам на вопросы из 23-го билета.